У них не было никаких известий о госпоже Доварандейль, которая, когда началась революция, отказалась вернуться к мужу. Через некоторое время стало известно, что она вышла замуж в Германии, представив в качестве свидетельства о смерти первого мужа свидетельство о казни на гильотине своего деверя, предварительно изменив в документе его имя. Таким образом, молодая девушка жила заброшенная, лишенная ласки, зная о своей матери только то, что для семьи ее не существует, и что, по словам отца, она достойна лишь презрения. Детство мадемуазель де Варандеиль прошло в непрестанном страхе, в лишении, в тяжком труде, изнурительном для такого чахлого создания, в ожидании смерти, которое под конец превратилось в желание поскорее умереть. Порою тринадцатилетней девочкой овладевало искушение открыть дверь особняка И, подобно многим женщинам того времени, громко крикнуть «Да здравствует король!», чтобы разом со всем покончить. Ее молодость мало чем отличалась от детства, разве что была менее трагична. Ей приходилось терпеть грубость, требовательность, язвительные словечки, бешеные выходки отца, которые раньше несколько сдерживала и умеряла великая буря, бушевавшая в стране. Девушка несла бремя труда и унижений. обычно достающиеся на долю служанки. Угнетенная, забитая, встречавшая со стороны отца не поцелуя и нежность, а пренебрежение, она до боли в сердце хотела любить, но любить было некого. Она уже начала страдать от пустоты и холода, которые неминуемо образуются вокруг женщины, чья молодость никого не радует и не пленяет, потому что обделена красотой и привлекательностью. Мадемуазель де Варандейль видела, что ее длинный нос, желтоватая бледность, кудоба, костлявость вызывают в окружающих снисходительные сострадания. Она понимала, что ее внешность не только некрасива, но и жалка из-за убогих неказистых шерстяных платьев, которые она сама же и шила. Отец приезжал по поводу каждой ее покупки и согласился ежемесячно выдавать ей ничтожную сумму на туалеты. лишь когда мадемуазель де Варандель исполнилось 35 лет. Как печально, как горька, как одиноко была эта жизнь со стариком, угрюмом, озлобленным, который был любезен только в обществе, а дома непрерывно ворчал и бронился, который по вечерам оставлял ее одну, а сам отправлялся в гости к знакомым, снова открывшим двери своих домов в период директории и в первые годы империи. Свою дочь он вывозил очень редко, а если вывозил, то обязательно в Водевиль, где у него была ложа. И как боялась девушка этих выездов в театр! Она находилась в постоянном страхе, хорошо зная неукротимый нрав отца, высокомерный тон, сохранившийся у него со времен монархии, легкость, с которой он поднимал палку на дерзкую чернь. Почти не было случаев, чтобы он не набросился на контролера, Не вступил в перебранку со зрителями из портера, не начал грозить им кулаками. Чтобы прекратить эти сцены, дочери приходилось поспешно опускать решетку ложи. Все это продолжалось и на улице, даже в фиакре, когда кучер не желал вести за зацену, предложенную господином Доваранделем, и не трогался с места час, два часа, а иногда, потеряв терпение, просто отпрягал лошадь и оставлял седоков в карете, где дочь тщетно умоляла отца сдаться и заплатить. Считая, что для Симпрони этих развлечений вполне достаточно, стремясь иметь ее полностью в своем распоряжении и всегда под рукой, господин Даворандель отгородил дочь от всего мира. Он не брал ее с собой никому из знакомых, даже к родне, вернувшейся из эмиграции, и появлялся вместе с ней только на официальных приемах и празднествах, когда собиралась вся семья. Он не упускал ее из дому, и лишь когда ей исполнилось 40 лет, щел достаточно великовозрастной, чтобы выходить на улицу без сопровождения. Поэтому у молодой девушки не было ни одной подруги, ни единой родной души, которая могла бы ее поддержать. С ней не было даже ее младшего брата. Он уехал в Соединенные Штаты Америки и там поступил на службу во флот. Отец, не допускавший мысли о том, что она выйдет замуж и покинет его, обрек ее на безбрачие. Как только вдали начинала маячить возможность замужества для симпронии, господин Доварандел заранее находил жениха неподходящим и отвергал в таком тоне, который должен был раз и навсегда отбить у дочери охоту говорить о сватовстве, если бы оно стало чем-то реальным. Между тем, одержав победу в Италии, французы начали вывозить оттуда все, что могли. Творения величайших мастеров, украшавшие Рим, Флоренцию, Венецию, скапливались в Париже. В моде было только итальянское искусство. Коллекционеры гнались лишь за произведениями итальянской школы. Господин ворандель вообразил, что это повальное увлечение сулит ему возможность разбогатеть. Ему был не чужд тот утонченный артистический дилетантизм, который был так распространен среди дореволюционной знати. Он любил живопись, много бывал в обществе художников и собирателей редкостей. Ему пришло в голову составить коллекцию итальянских мастеров, а потом ее перепродать. В Париже все еще происходили распродажи целиком и по частям коллекций, принадлежавших тем, кто погиб во время террора. В ту пору очень бойко шли большие полотна, и господин Варандейль начал рыскать по городу, на каждом шагу что-нибудь находил, каждый день что-нибудь покупал. Вскоре маленькая квартирка была так загромождена, что не осталось места для мебели. Огромные старинные потемневшие полотна в тяжелых рамах не помещались на стенах. Все это были якобы подлинные Рафаэли, Винчи, Андреа Дель Сарто, шедевры, перед которыми отец заставлял дочь простаивать часами, навязывая ей свои вкусы, утомляя восторгами. Он нагромождал эпитеты. Сам себя подстегивал, нес чепуху и под конец начинал вести торг с воображаемым покупателем, заламывая цены и выкрикивая «Мой Россо стоит сто тысяч ливров». «Да, сударь, сто тысяч ливров!» Симпрония, в ужасе от того, что необходимые в хозяйстве деньги уходят на эти громадные, отвратительные картины, изображавшие громадных, отвратительных и совершенно голых мужчин, пыталась увещевать отца и предотвратить разорение. Господин де Варандейль приходил в ярость, разыгрывая из себя человека, возмущенного полным отсутствием вкуса у родной дочери, Твердив, что они наживут на этом целое состояние, и тогда она увидит, глупец он или нет. В конце концов она уговорила его объявить распродажу. Результатом была катастрофа. Одно из самых страшных крушений иллюзий, какие когда-либо виделись стены и стеклянный потолок зала в особняке Бюльон. Господин Доварандель был глубоко унижен и взбешен поражением, которое не просто ударило по карману, пробив брешь в более чем скромном состоянии, но и нанесло удар по его самолюбию знатока, развенчала его знания, развенчав пресловутых Рафаэлей. Он заявил дочери, что теперь они слишком бедны для жизни в Париже и поэтому должны поселиться в провинции. Воспитанная в духе времени и не склонная к сельской жизни, мадемуазель Доварандель тщетно пыталась отговорить отца от этого решения. Ей пришлось последовать за ним, Покинуть Париж, потеряв таким образом общество и дружбу двух юных родственниц, которые в часы редких встреч выслушивали ее полупризнание и, как она чувствовала, всем сердцем тянулись к ней, словно к старшей сестре.